Глава 12. Вокзал Батерло был забит возвращающимися и отъезжающими солдатами. Наталья чувствовала себя попавшей в море Хаки. Она стояла у барьера, ожидая прибытия поезда Джулиана, и ее со всех сторон толкали оттопыренными на спинах и вещевыми мешками. Муж не предполагал, что она придет. Да, у нее и не было особой причины встречать его на вокзале. Он не ранен на фронте, как многие другие, и не возвращается с другого края света. Но не в этом дело. Просто она ужасно по нему соскучилась и к тому же не хотела, чтобы его мать присутствовала при их встрече. Людям нашего положения не подобает стоять в ожидании, у вокзальных барьеров, и еще дома, — сказала ей Диана, решив, что Наталья не знает этого и должна с пониманием отнестись к ее замечанию. — А следовало бы, — ответила Наталья, не сомневаясь, что Диана не хотела бы ее обидеть и лишь старалась помочь ей. Все встречи должны происходить в первый же возможный момент, а расставание в последний. Когда я покидала Белград, моя семья, несмотря на огромный риск, пришла проводить меня на вокзал, и мне было бы очень плохо, если бы они не сделали этого. Наталья попыталась было представить себе, как она возвращается в Белград, но у вокзального барьера нет с нетерпением ожидающих ее родителей Екатерины. Нет, такое даже невозможно представить. Какой риск? С любопытством спросила Диана. Сербия еще не воевала тогда, когда Джулиан вернулся в Англию. Чем же могла рисковать твоя семья, провожая вас? Наталья не в первый раз молча себя выругала, вспомнив о своем обещании Джулиану никому не говорить о Гавриле и об обстоятельствах, при которых они покидали Белград. Был риск, вот и все, — сказала она, слегка смутившись. И не важно, что думает твоя мать. Джулиан будет рад меня увидеть на вокзале, я уверена. Ее свекровь считала вульгарными встречи на перроне среди толпы. И говорила ей об этом, но это не остановило Наталью. Несмотря на жизнерадостность и веселость Дианы, общение с ней не могло заменить ей Джулиана. Она соскучилась по нему, по его ироничной манере говорить, по его рассудительности и способности ее утешить. Она также соскучилась по его страстным ласкам. Через час они снова будут вместе в постели. Она вспомнила о будущем ребенке и с беспокойством подумала, не опасны ли для плода любовные объятия. Может быть, на ранней стадии беременности это не вредно? Ей хотелось чтобы рядом с ней был человек, у которого можно было бы об этом спросить. С кем можно было бы вообще поговорить? Диана была не сведущей в этих делах, как и она сама, и уж, конечно, невозможно было заводить разговор на эту тему с леди Филдинг. Когда поезд уже приближался к вокзалу, Наталья прижалась к барьеру. Чем дольше была разлука с ее матерью, тем сильнее она по ней скучала. Мама рассказала бы все, что надо знать о беременности. При мысли о матери горло Натальи сжалось и хотелось, чтобы она была рядом с ней при родах. Что, если мама не сможет приехать? Что, если война все еще не кончится? Поезд пыхтя остановился, и когда двери вагонов открылись... Наталье показалось, что целая армия высыпала на платформу. Нахлынувшая была тоска по родине отошла на второй план. Где-то здесь, в людской толпе, устремившийся теперь к барьерам был Жулиан. Что, если она уже его пропустила? А вдруг он не заметил ее в этой суматохе? Суда, Джимми, сюда, закричал, стоящий рядом девушка, размахивая руками так неистово, что едва не сбила с Натальи шляпку с желтым пером. Наталья ее поправила, приподнялась на цыпочки, чтобы лучше разглядеть лица прибывших военных. Она надела свою шляпку, которая никак не соответствовала такому холодному декабрьскому дню, в надежде, что Джулиан заметит и узнает ее по ней. Где же он? Что, если он изменил свои планы? А вдруг его вообще не было в поезде? «Наталья! Наталья!» Джулиан быстро шел к ней по платформе, высокой, широкоплечий и невероятно красивой в офицерской форме. Наталья ощутила гордость и восторг. Он выглядел просто великолепно. Через секунду Джулиан оказался с ней рядом и крепко ее огнял, оторвав от земли. Наталья вдруг обнаружила, что... По ее щекам текут слезы, и она счастливая прильнула к мужу. «О, — О, Жюль, радостно воскликнула она. — Я так рада, что ты вернулся. Я ужасно по тебе соскучилась. Он поцеловал ее. Не обращая внимания на окружавшую их толпу, Наталья обхватила его шею и, приоткрыв рот, со страстью поцеловала. Наконец, оторвавшись от нее, он глухо произнес. О, Наталья, не могу выразить, как я ждал этого. Мне кажется, я мог бы легче перенести разлуку, находясь во Франции или в Бельгии, но когда до дома всего несколько часов езды на поезде, и ты не можешь туда поехать, это ужасная мука. — Для меня тоже, — горячо сказала Наталья, когда Джулиан взял ее под руку, и они начали пробираться сквозь толпу на улицу. «Есть известие от Эдварда. Он писал тебе после того, как уехал во Фландрию. Эдвард прислал мне открытку с такими бодрыми сообщениями, что я не поверила ни одному слову. Ты что-нибудь слышала о событиях в Сербии? Сюда поступает так мало новостей оттуда, все больше о боях в Бельгии. Что значит, когда в газетах пишут, что положение тупиковое, а? Как это может быть? Я не понимаю, и никто не может мне объяснить». Джулиан усмехнулся. — Я все тебе объясню, когда придем домой. Рад, что ты подружилась с Дианой. Я знал, что так и будет. — Меня интересует Сербия, — начала она снова, не желая отвлекаться на разговор о Диане. Ты можешь узнать у своих друзей в фолин-офис, что там происходит, а? В газетах пишут, что Болгария заявила о своем нейтралитете. и это меня настораживает, потому что Болгария всегда была заодно с австрийцами и... Только и выжидает подходящего момента, чтобы нанести Сербии удар в спину. Неужели это непонятно? Мерседес Филдингов ждал их. Только шофер был теперь другой, слишком пожилой для службы в армии. Он открыл им дверцу, затем сам неуклюже сел за руль и осторожно двинулся к Пикадилли. Джулиан и Наталья сидели сзади, переплетя пальцы и... Тесно прижавшись друг к другу. — Я ужасно по тебе соскучилась, — повторила она, вспомнив свои страдания за бесконечными чаепитиями в присутствии его матери. Затем подумала, стоит ли сейчас сказать ему о ребенке, и решила подождать, пока они не насладятся любовью. Она не хотела рисковать, потому что он... Мог отказаться от близости, узнав, что она беременна. Джулиан крепко сжимал ее пальцы, хотя во время занятий в военном училище не было возможности поехать в Лондон. Курсанты посещали ближайший городок и пользовались там услугами проституток, но он не поддавался соблазну. Джулиан любил Наталью, скучал по ней и старался сохранить себя для нее в чистоке. По всему было видно, что она тоже соскучилась и это радовало. Но почему она еще ни разу не сказала, что любит его? Это была мучительная загадка.